Глава вторая. Ровно в девять утра я подошла к защищенному лучше любой крепости входу в бывший переходный вокзал пустого витка, а ныне резиденцию Дома природы на земелье. «Здравствуйте, я на собеседовании», сказала, протянув охраннику ходатайство для получения временного пропуска на территорию молодого, но очень влиятельного Великого дома. Единственного Великого дома, владение которого находится во всех четырех мирах, бывших когда-то витками единой спирали. Времена спирали я помнила хорошо, ведь принудительную связку разрушили всего три года назад, а семь лет назад мы еще жили с семьей на остаточном витке, втором, снизу, перед пустым. Там моим родителям, учтенным и меченным дикарям, было разрешено вести маленький книгопечатный бизнес. Помню, в детстве я спрашивала маму, почему мы не можем жить на верхнем изобильном витке постоянно, Мне очень нравилось гулять там по столице, кататься на аттракционах, покупать вкусности у уличных торговцев, любоваться разодетыми лордами и леди. Мне казалось, что там даже воздух другой и цвета сочнее. А мама мне отвечала. «Лея, детка, изобильный хорош только для магов из великих домов зной, стужа, оттепель и распутье. Это их вотчина и место силы. А наш источник не там. Стихийники лишь позволяют нам себе служить и иногда любоваться их жизнью, но только издалека, и не слишком часто. Видишь, какие тут цены? Запомни, максимум таких людей, как мы, серединный виток. Вот подкопим еще денег и переедем чуть повыше. Из витков спирали изобильный шел первым, за ним серединный, затем остаточный и последний – пустой. Верхний виток получал максимум магической энергии, а чем ниже расположение мира – тем меньше силы до него доходило. Для того древние магии создали спираль, чтобы отобрать у трех миров как можно больше магии и отдать ее одному, изобильному. Зачем они это сделали на самом деле, я не знала, а официальным версиям не верила. Но вот три года назад трое юных революционеров сломали установленный порядок и освободили миры. Это были Шерлин Стужа, ее муж Саверин и брат Скидзной. Они и основали Дом природы, забрав в свои владения четыре бывших портальных вокзала. Теперь все сообщение между мирами происходит только через них, потому что только Шерлин Стужа, универсальный маг, имеющий личного рефлекта дракона, способна в наше время открывать межмировые порталы. Ну и, возможно, я бы смогла, если бы не ограничители. Все это промелькнуло в голове, пока охранник тщательно изучал выданные мне ростовщиком бумаги, ходатайство рекомендательные письма справки, подтверждающие мой иммунитет к вирусам и воздействием сырой магией. Да, попасть на службу в Дом природы невероятно сложно. И именно на мои способности уповал ростовщик, поручая мне задание. Правда, предстояло не просто устроиться на работу, а еще и каким-то образом попасть в центральный офис Дома природы на Нафель, туда, где живет скидной. Вообще не представляла, как смогу это сделать. Но контракт подписан. Обратного пути нет. Тут пришла Орелия в сполох на собеседование. Наконец обратился к кому-то по пирамиде связи охранник. «Если все документы в порядке, то отправляй. Ждем». Ответили ему. И вся моя с таким трудом сконцентрированная невозмутимость тут же рухнула. Затряслись руки и поджилки. Я изо всех сил вцепилась в хлипкую ручку своего старенького чемодана и прикусила щеку. Признаться, я где-то в глубине души надеялась, что меня развернут на подходе, и ростовщику придется искать другого исполнителя. Я предполагала, что долг Ярла подстроен именно для того, чтобы завербовать меня, и если меня завернут на входе, то бандиты просто выпустят брата и поручат ему новое задание, потому что с меня взять будет нечего. Додумалась до этого ночью. Я почти не спала». Прокрутив ситуацию так и эдак, пришла к выводу, что меня просто-напросто развели, использовав усталость и шок. Но договор уже подписан кровью. И сделать ничего его нарушающего, устроить саботаж или рассказать скиту, я теперь не смогу при всем желании. Магия крови не позволит. Прикусила губу. Как жаль, что я защищена всего лишь от прямого воздействия сырой силой, а не от преобразованной ритуалами магической энергии. «Добро пожаловать, Арелия!» — сказал охранник, поднимая закрывающий вход магический щит. — Теперь вам нужно пройти в здание вокзала. Найдите пятый тоннель и ждите около него. Пассажирский портал на фель открою через сорок минут. В последний раз я была на переходном вокзале четыре года назад, когда мы с Яролом перебрались из серединного витка на пустой. Я забрала свои бумаги и ступила на почти неприступную территорию. Огляделась, отмечая, как кардинально тут все изменилось стало гораздо чище и красивее. Гостиницу и сам вокзал полностью перестроили. А главное, совершенно изменился контингент людей, наполнивший это место. Если раньше вокзал кишел маргиналами, то теперь здесь можно было встретить только успешных бизнесменов, путешественников или же сотрудников Дома природы. У меня без всякого перехода сложилось впечатление, что я попала в другой мир. Странный трепет заставил сердце биться в горле и слезиться глаза – как будто я прикоснулась к сказке, к другой, счастливой жизни. И от этого нахлынула тоска по-невозможному. Я поспешила к зданию вокзала, чтобы найти нужный тоннель. Надеялась, что там есть места для ожидающих отправления. Мне срочно надо было присесть. Но, видимо, я слишком сильно все это время стискивала потрепанную ручку чемодана, поэтому она подобных пыток не выдержала и оторвалась в самый неподходящий момент. Чемодан рухнул, и развалился прямо на ступеньках высокого вокзального крыльца, явив всем проходящим мимо своё содержимое. Я вспыхнула и бросилась собирать вещи, от всей души радуясь, что ступеньки чистые, а выданный ростовщиком артефакт спрятала в тайный кармашек юбки, которую надела в дорогу. Так бы тоже вывалился на всеобщее обозрение, как нижнее бельё. «Вот ещё ваша Возьмите! До последней ступеньки докатилась Раздался над головой приятный молодой баритон, и перед глазами появилась моя маленькая сумочка для гигиенических принадлежностей. По ощущениям, щеки готовились сравняться цветом с самым спелым помидором. «Благодарю!» – буркнула я дорогим начищенным ботинком, потянулась за сумочкой и невольно подняла взгляд на склонившегося ко мне помощника. «Зря!» – в тот же миг меня словно оглушило. «Свидетелем моего позора стал сам Скидзной!» Конечно же, я узнала его сразу. Как выглядит один из Великой Тройки, знают абсолютно все. Портреты супругов Стужа и Скита Зноя не раз печатали в газетах, журналах и на открытках. И одна из этих открыток, именно с изображением улыбающегося Скита, сейчас валялась на ступеньках рядом с его левой ногой. Вылетела из любовного романа, в котором служила закладкой. «Мать природа! Стыд-то какой! Я буквально вырвала сумочку из рук лорда» кинула в чемодан и бросилась к открытке. Вдруг он ее пока не заметил. Но нет. Скит наступил на свое лицо ботинком, резко наклонился и поднял глянцевое изображение. Хмыкнул и протянул задумчиво. Как интересно. Я не знала, о чем это он. Я в это время упорно делала вид, что ничего страшного не произошло, и продолжала запихивать вещи в чемодан. Захлопнула крышку и попыталась закрыть замки, но они, оказывается, сломались. Пришлось опять откинуть крышку и уставиться на свои шмотки, чтобы придумать, чем можно жалкую развалину перевязать. Как на зло из одного свертка выглядывал чулок. И да, они бы с собратом подошли для моих целей лучше всего. Но я лучше сейчас умру от стыда, чем перевяжу чемодан чулками прямо на глазах у скита зноя. «Позвольте вам помочь, леди!» Любезно продолжил меня смущать лорд. Он присел, сунул в чемодан открытку, захлопнул крышку, хоп, И запечатал замки магией. Здорово, конечно. Однако совершенно для меня бесполезно. Спасибо, но как же я его открою? От волнения не придумала ничего лучше, чем вслух выразить недовольство, оказанной помощью. Ну вот что за напасть? Я не такая. У меня хорошее воспитание, и я умею быть благодарной. В здании вокзала есть магазинчик. Там можно купить новый чемодан. Беззаботно пояснил скит Я мысленно взвыла. Ну, конечно о таких, как он, даже мысли не может возникнуть, что я сложила вещи в древнюю развалюху не потому, что захотела похвастаться раритетом, а потому, что денег на новый нет. Боюсь, я уже не успею ничего купить. Попыталась отказаться, застенчиво улыбаясь. У меня скоро портал, а опоздать в него я не могу. Меня ждут на собеседование в отделе кадров. Да что вы говорите, правда? Надо же, как быстро справились. Молодцы. Непонятно, чему обрадовался скит Подхватил мой многострадальный чемодан магии и заявил. «Идемте, я вас провожу. Как вас зовут, леди?» «Арелия всполох». Пропищала я, проклиная свой длинный язык. Ну и вот зачем я ему сказала про собеседование, да еще и имя назвала. «Очень приятно, Арелия. А я, как вы знаете, скид. Надеюсь, в кадрах пройдет все быстро. Мне помощница нужна еще вчера». Я споткнулась. «Какая еще помощница?» По плану ростовщика я должна наняться в службу уборки подначало заведующей хозяйством Зои Илански и внимание к себе не привлекать. За неделю работы мне предстояло зарекомендовать себя как добросовестного сотрудника и получить распределение на работу в апартаментах глав дома Дальше я должна просто оставить табличку под матрасом на кровати скита. И все. Можно тихо уволиться, сославшись на семейные проблемы. Через пару дней меня бы просто все забыли и никак не связали с резким желанием главы таможенной службы пойти в отпуск и уехать домой. Даже если бы после отпуска он в Дом природы не вернулся, а решил возглавить Дом зной. Но если такие изменения произойдут с приходом новой помощницы... «Ой, боюсь, я не потяну такую ответственную должность. Я нанимаюсь в обслуживающей чистоту Дома природы персонал. Пролепетала я» едва успевая за левитирующим мой чемодан к выходам в тоннеле с китом. «Не поверю», — неожиданно резко отрезал он. «Простите, но я видел у вас в чемодане набор головоломок и корочку желтого диплома. А это значит, что у вас подходящее образование и острый ум. К тому же на вас приятно смотреть, значит, вы мне подходите». «Катастрофа!» Глядя на мощную спину, расправленные плечи, широкий шаг молодого мужчины, говорившего столь категоричным тоном, Я могла с уверенностью заявить. Приговор мне вынесен, и обжалованию не подлежит. Крыть было нечем, так как желтый диплом клерка у меня действительно есть. Благодаря ему я работала в регистратуре, но могла бы работать и в библиотеке, и секретарем, и даже в банке, однако опускать руки и не спешила. У меня нет опыта. Я работала лишь регистратором в лечебнице. И до сих пор там работаю, между прочим. Расставщик устроил мне отпуск на месяц с сохранением места. «Да не переживай ты так». Обернувшись, подбадривающе улыбнулся Скит, переходя на неформальное общение. «Раз разобралась с карточками больных, с моей документацией подавно разберешься. И я буду платить больше, чем платят прислуги». Я в этом не сомневалась, но просто не могла согласиться на должность его помощницы. При других обстоятельствах я бы визжала от счастья, била в ладоши и заказала бы праздничный торт в день, когда мне так сильно повезло с работой. Но если бы не ростовщик, и ни его связи, я бы к Дому природы даже подойти не подумала, не то что на собеседование попасть. «А почему же тогда у вас нет помощника, если работа такая простая и платят хорошо?» Пробурчала поднос без надежды на ответ. Но скит расслышал, и снова оглянувшись, доверительно шепнул с кривой улыбкой. «Я совершил ошибку, наняв занудного мужика. Мы не сработались». Мне стало еще тревожнее. А он хочет, чтобы помощник занимался документацией таможни, И в это же время его еще и развлекал. Такому на курсах клерков не учили, так что я тоже не подойду. Однако у меня сложилось впечатление, что чем сильнее я упираюсь, тем настойчивее скит стоит на своем. Поэтому решила промолчать сейчас, но объяснить все в отделе кадров. Надеюсь, там меня поймут и отправят, куда мне надо. Мы тем временем уже прошли по серому коридору без окон и дошли до огромной круглой двери с цифрой 5. Раньше переходы в другие витки выглядели совсем не так. От открытых перронов ходили вверх и вниз вагонетки, а путешествовавшие на макарах счастливчики перемещались по вечно открытой трубе со стартовых площадок. Это происходило быстро и совершенно безболезненно. А вот новым способом я ни разу еще не перемещалась. Слышала, что некоторым при входе в портал бывает нехорошо, тошнит, болит голова и выкручивает все тело. Однако, когда тяжелая дверь разделилась на две отъезжающие в стороны половины, а за ними показалась синяя воронка, набиравшего мощь перехода, у меня случилась странная реакция. Меня потянуло в портал, как на самую мягкую перину после тяжелой смены. Как под крышу, под которой можно укрыться от проливного дождя. Как в родные объятия после долгой разлуки. Как домой. Это была до боли в сердце знакомая магия. Моя. Отправляющимся из земелья на фель приготовиться к переходу. Раздался невидимый голос прямо из воронки портал, входим по одному, по команде старт. Начинаю отсчет. Десять, девять, восемь. Арелия, ты чего так смотришь в тоннель? Это портальный маг с той стороны говорит, не бойся. Я сто раз уже переходил. Шер пробила безопасные порталы. Принялся горячо убеждать скит, неверно истолковав мою реакцию. Я пару раз моргнула, потрясла головой и глубоко вдохнула, прогоняя эйфорию. Я постараюсь не бояться. Заверила лорды и покосилась на свой чемодан, который Скит перестал удерживать магией и перехватил подмышку. «Молодец! Тогда иди следом за мной. Мы с чемоданом встретим тебя на фель». Глава таможенной службы шагнул к порталу, и остальные, переходящие этим рейсом, отступили подальше, давая нам дорогу. «Старт!» — раздалась команда, и Скит смело шагнул в чистую энергию перехода. Несколько секунд тишины. Следующая команда «Старт!» И я шагаю в океан своего личного удовольствия. Ничего подобного я раньше никогда не испытывала и даже не предполагала, что могу испытать. Я сделала всего один шаг, но оказалась в бесконечном пространстве межмирья, наполненном множеством ярких шариков. Я видела и земель, и богатцы, и фель, но были и другие миры, ближе, дальше, повсюду. Мне казалось, что если я сейчас шагну в сторону, то дойду до любого, до какого захочу, Я крутила головой, наслаждаясь приятным теплым ветерком и гостеприимным мерцанием разноцветных миров, пока боль в блокираторах не обожгла плечи, и кто-то резко не дернул меня за руку, заставив вывалиться на каменный серый пол. «Ух, спасибо, шери Что это было? Почему она застряла?» С нескрываемым облегчением сказал Скит, и крепкие руки попытались поставить меня на ноги, подхватив за подмышки. «Без понятия, Скит, надо хранителя знаний спросить, или реша «У нас раньше таких случаев не было», — ответила ему девушка приятным чистым голосом. Вот тут я поняла, что трудоустройство не на ту должность вообще не главная моя проблема. Если раскопают, что я семь лет назад заблокировала дар, который был способен стабилизировать спираль и не допустить ее развала, врагов у меня появится очень много. Все четыре великих дома. Точно.